Глава сороковая, повествующая о том, как Сунцзян хитростью захватил город Увей-Дзюнь и как Джан-Шунь взял в плен Хуан Вень-Бина. Вы уже знаете о том, что вольные люди из лян устроили побоище на площади города дзян где должны были казнить Сунцзян и дай -дзун. Освободив приговоренных, они собрались вблизи города в монастыре Белого Дракона. Там были Чао Гай, хуаюн Хуан Синь, Лю Фан, Го Шэн, Лю Тан, Ян Шунь, Ду Цянь, Сунь Вань, Джугуй, Ван Коротконогий Тигр, Джэнь Тян Шоу, Шэ Юн, Юан Сяо Эр, Юан Сяо У, Юан Сяо Ци и Бай Шэн. Всего 17 вожаков и с ними 90 отважных и сильных разбойников. А на трех больших лодках к ним на помощь подоспели Джаншунь, Джанхэн, Лидзюнь, Ли-Ли, Мухун, Мучунь, Тунвэй, тунмэн и Сюэ-Юн. Девять удальцов и с ними более 40 контрабандистов Соль. Всего в монастыре Белого Дракона собралось около 150 человек. И тут один из разбойников вдруг доложил, что из дзянжоу со знаменами выступили войска и под грохот барабанов и гонгов с боевым кличем идут к монастырю. Когда Ликуй услышал это, он даже взревел от ярости и, схватив оба свои топора, выскочил из храма. Вслед за ним, с оружием в руках и боевыми возгласами, ринулись и остальные удальцы. Между тем, Лютам и Джугуй отвели Сунцзяна и Дайцзуна в лодку, а Лидзюнь, Джаншуни, братья Юань, приготовились отчалить. Но, взглянув на берег, они увидели, что из города подходят правительственные войска, конные и пешие, примерно тысяч семь. Впереди следовала конница. Воины были в шлемах и латах, вооружены луками, длинными пиками. За конницей шли пешие отряды. Все они с воинственными криками, размахивая флагами, торопились вперед, готовые вступить в бой. А навстречу войскам мчался Ликуй скинув с себя всю одежду и размахивая топорами он готов был разить противника не отставая от него бежали хуаюн хуан синь люйфан и гошен увидев конницу вооруженные пиками хуаюн испугался как бы не ранили ликуя и взяв лук приложил стрелу затем натянув до отказа тетиву Он прицелился в едущего впереди начальника конницы и пустил стрелу. Всадник кувырком полетел с коня. Весь конный отряд был так этим напуган, что повернул назад. Спасая свою жизнь, всадники налетели на пеших воинов, сшибли и потоптали больше половины. А удалые молодцы бросились преследовать правительственное войско, нанося ему удары направо и налево. Изрубленные трупы врага валялись кучами, и потоки крови окрасили воды реки. Удальцы гнали противника до самых стен города, где отступавшим была оказана помощь. Им открыли ворота, из городской стены стали бросать в преследователей заранее заготовленные бревна и камни. Ворота были тотчас же закрыты и не открывались несколько дней. Никто не мог ни выйти из города, ни войти в него. С трудом уведя ликуя черного вихря, удальцы возвратились в монастырь Белого Дракона. Пересчитав всех собравшихся, Чао Гай приказал разбиться на группы и погрузиться в лодки. Затем они отчалили от берега и тронулись в путь. Им посчастливилось. Подул попутный ветер, и они подняли паруса. Так три лодки с разбойниками и главарями, при которых были их кони, плыли к усадьбе почтенного му. Всю дорогу дул попутный ветер и они быстро, добравшись до места, высадились на берег. Здесь Мухун пригласил всех в усадьбу. Навстречу им вышел почтенный хозяин, старый Му. Сунзян приветствовал его и познакомил со всеми остальными. Обращаясь к начальникам, старик сказал, — Все вы, почтенные, очень устали в этом походе, поэтому прошу вас пройти в комнаты для гостей и отдохнуть. И пока все отдыхали и приводили в порядок свою одежду и оружие, Му Хун приказал работникам зарезать корову, штук десять свиней, овец, кур, гусей, уток, достать рыбы и всяких редких яст. В усадьбе был устроен большой пир в честь вожаков вольного людо. На Перу удальцы вспоминали минувшие события. — Если бы почтенные братья Му со своими товарищами не подоспели в лодках на помощь, — промолвил Чаугай, — нам пришлось бы очень плохо. — Но как же вам удалось прорваться? — спросил старый Му, обращаясь к Ликую. — А я стал пробиваться там, где было больше народу, — отвечал на это Ликую а удальцы сами пошли за мной. Я их и не звал. При этих словах все громко рассмеялись. А Сунцзян поднялся с места и, глядя на всех, сказал, «Если бы вы, удальцы, не пришли на помощь мне, ничтожному человеку, то нам с начальником Дайдзуном пришлось бы погибнуть безвременной смерти. Благодеяние, которое вы оказали нам, глубже самого глубокого моря. И я даже не знаю, чем отплатить вам. Вот только одна тяжелая забота осталась у меня на душе. Это ненавистный Хуан Вень Бин, который несколько раз пытался причинить мне зло и погубить меня. Разве можно забыть об этом и не отомстить негодяю? Если бы я мог попросить вас, вольных удальцов, «Еще раз помочь мне и одолеть подлого врага, я бы отправился в Увэй-Дзюнь и прикончил там этого мерзавца. Только тогда я мог бы спокойно уйти отсюда вместе с вами. Что вы на это скажете?» «Один раз нам удалось захватить врага врасплох», — произнес Чаугай. «Но удастся ли это сделать снова?» можно не сомневаться что эти негодяи уже приняли меры предосторожности пожалуй лучше сейчас вернуться в лагерь собрать там всех наших людей и пеших иконных а потом выступить вместе с уважаемыми учителями у юном гуньсуньшеном линчуном и Цинь-Мином и отомстить за вас думаю что мы не опоздаем нет возразил Суньцзян. Если мы вернемся в лагерь, то больше не придем сюда. Во-первых, путь в горы долгий. А во-вторых, из Дзяньчжоу, конечно, повсюду будут разосланы уведомления о том, чтобы власти были на чеку. Мы не должны поступать опрометчиво. Надо сейчас воспользоваться благоприятной обстановкой и нанести еще один удар. Не следует ждать, пока не подготовится. Вы рассуждаете совершенно правильно, уважаемый брат, вставил свое слово Хуа Юн. Однако у нас нет ни одного человека, кто знал бы туда дорогу. Сначала надо послать кого-нибудь, у вэй Цзюнь, разведать обстановку, а также все дороги, которые ведут в город. Надо точно узнать, где живет этот мерзавец Хуан Вэнь Бин, и уж затем действовать Мне пришлось много скитаться, сказал тут поднявшись Сюэ Юн. И город Увэй Дзюнь я знаю очень хорошо. Не пойти ли мне туда на разведку? Ну, если бы вы могли пробраться туда, уважаемый брат, промолвит Сун Дзян, то это было бы лучше всего сюэ юн тут же простился со всеми и отправился в путь теперь скажем несколько слов о том как сундзян и остальные главари оставшись в усадьбе мухуна готовились к нападению на увэй дюн они привели в порядок свое оружие запаслись луками и стрелами а также большими и маленькими лодками спустя два дня возвратился сююн и привел с собой какого-то человека, которого хотел познакомить с Сун Дзян. — Дорогой брат, кто этот молодец? — спросил тот, увидев незнакомца. — Этого человека зовут Хоу Дзян, — отвечал Сюэ Юн. Он уроженец Хунду провинции Дзянси и занимается партняжеством. Это мастер первой руки. Игла с ниткой, можно сказать, летает в его руках. Кроме того, он очень искусен в обращении с оружием. Раньше я был его учителем. За темное лицо, за сухощавость и подвижность народ прозвал его «обезьяны с большими руками». Сейчас он живет в Увейдзене и работает в доме Хуан Виньбина. Я встретился с ним и попросил пойти со мной. Выслушав это, Сунцзян остался очень доволен и пригласил пришедшего сесть и принять участие в обсуждении плана нападения на врага. Хоу Цзянь был человеком справедливым, поэтому ему суждено было присоединиться к созвездию, в котором было 72 звезды. Сунцзян поинтересовался, что делается в Цзянчжоу и расспросила дороги в город Увей-Дзюн. Сюэ-Юн отвечал. Начальник области Цай-Дзю уже подсчитал, сколько убитых среди войска и населения. Оказалось, более 500 человек. А раненым стрелами и счету нет. В столицу отправлены гонцы с докладом императору После полудня городские ворота закрываются. И все, кто входит в город и выходит оттуда, подвергаются строгому допросу. Однако не начальник области повинен в ваших бедствиях, подченный брат. Все это дело рук мерзавцу Хуан Венбина, который неоднократно подстрекал начальника Цайдзю к тому, чтобы причинить зло вам обоим. Но со времени побоища на месте казни в городе очень тревожно. Ни днем, ни ночью не снимается усиленная охрана. Я побывал также и в Уэйдзюне, чтобы разведать, что там делается. И вот встретился с этим уважаемым братом, который шел к себе обедать. От него я и услышал все подробности. — А вы откуда узнали об этом, почтенный брат Хоу Дзянь? — спросил Сун Дзянь. «Я с малых лет увлекался фехтованием копьем и палец», — отвечал Хоу Цзянь, — «и многому научился у моего учителя, господина Сюэ Юн. Этого я никогда не забуду. А недавно Тун Пань Хуан Вень позвал меня к себе на дом и попросил сшить ему одежду. И вот, когда я вышел из его дома, то повстречался со своим учителем. Как только он назвал ваше уважаемое имя, почтенный брак мой, и сказал, по какому делу пришел, я сам выразил желание увидеться с вами и рассказать вам все, что знаю. У этого Хуан Веньбина есть родной старший брат, Хуан Веньи, и хотя они кровные братья, но Хуан Веньи всю свою жизнь делает только добрые дела. Он подчиняет мосты, строит дороги, посылает еду монахам, помогает беднякам и тем, кто попадает в тяжелое положение. В городе Увей-Дзюне народ прозвал его «желтолицем Буддой». Игра слов «фамильный знак Хуан» имеет значение «желтый». тунпань Хуан Веньбин» который сейчас не удел, только и занимается тем, что наносит вред людям. В Увэй-Дзюне его прозвали «жало желтой осы». Братья живут порознь в отдельных домах, но ворота их дворов выходят в один переулок. Дом хуан вень прилегает к городской стене, а Хуан-Вень-И живет ближе к улице. И вот... Один раз я слышал, как младший Хуан вернулся домой и сказал. А ведь начальника области чуть было не перехитрили в этом деле. Хорошо я успел надоумить его, что следует прежде казнить, а потом уже посылать донесение. Услышав это, Хуан Вень-И проворчал за спиной брата. Опять за свои проклятые подлые дела взялся. Ведь это тебя не касается. Зачем же тебе нужно вредить людям? Но волею неба для тебя наступит скоро час возмездия за все твои проделки. Ты сам накликаешь на себя беду. Узнав о побоище на базарной площади, где должна была состояться казнь, Хуан Веньбин сильно перепугался. Вчера вечером он уехал к начальнику области в Дзянчжоу чтобы обсудить создавшееся положение, и до сих пор еще не вернулся домой. «А далеко ли живет Хуан Венбин от своего брата?» спросил Сунцзян. «Раньше они жили в одном доме, но раздельно», отвечал Хоуцзян, «а теперь между домами лежит огород». «Сколько же народу живет в доме Хуан Венбина?» поинтересовался снова Сунцзян. «И сколько там строений?» — Да всего человек пятьдесят, мужчин и женщин, — сказал Хоу-Дзянь. — Само небо хочет, чтобы я отомстил Хуану, — воскликнул Сун-Дзян. — И потому послала мне этого человека. — Дело это может быть и простое, но все же я рассчитываю на вашу помощь, друзья мои, — обратился он ко всем. «Мы готовы жизнь свою отдать», — был единодушный ответ. «Только бы истребить этого вредного, жадного, бесчестного подхалима и помочь вам, уважаемый брат, отомстить ему за зло». «Но только я должен сказать», — заявил Сунцзян, «что буду мстить лишь одному этому злодею, Хуан Веньбину. Моя ненависть не распространяется на жителей у Увейдзюни. И раз уж его кровный брат, человек гуманный и справедливый, то никакого вреда причинять ему не следует. Не надо делать того, что может вызвать нарекание народа Поднебесной. Поэтому, когда мы пойдем туда, друзья мои, не причиняйте ни малейшего ущерба населению. У меня есть свой план, я рассчитываю только на то, что вы поможете мне выполнить его. — Мы готовы во всем слушаться вас, уважаемый брат, — отвечали в один голос остальные вожаки. — Я хотел бы просить почтенного хозяина усадьбы Му одолжить нам девяносто мешков и вязанок сто тростника. Потом нам понадобится еще пять больших лодок и два маленьких челнока. В челноках Я хочу просить поехать Джаншуня или Дзюня. А на больших лодках поплывут Джанхэн, братья Юань, Тунвэй и с ними те, кто чувствует себя на воде как дома. Они будут охранять лодки. Это даст мне возможность выполнить то, что я задумал. — Тростник, хворост мешки у нас в усадьбе найдутся, — сказал Мухун. Ну, а все наши работники умеют хорошо управлять лодками и ловко плавают. Так что, пожалуйста, приказывайте, уважаемый брат, что нам надо делать. Теперь мы попросим брата Хоу Цзяна вместе с Сюэ Юном и Бай Шеном отправиться вперед и незаметно войти в город Уэй Цзюнь. На другой день, во время четвертой стражи, они услышат свист. Свисток будет привязан к голубю, которого мы выпустим с городскими воротами. Тут Байшен подойдет к воротам и поможет нам. Прежде всего, на стене должен быть установлен флаг из белого шелка, указывающий, где находится дом Хуан Вень чтобы мы именно в том месте перелезли через городскую стену. Затем Сунцзян приказал Шиюну и Ду Цяню нарядиться нищими, пробраться городским воротам и там где-нибудь укрыться. А как только появится сигнальный огонь, они должны перебить стражу у ворот. Что же касается Лидзюня и Джаншуня, то они останутся в лодках, будут нести наблюдение за берегом и оказывать помощь там, где она потребуется. Сунцзян закончил свои указания, и все отправились их выполнять. Сюэ Юн, Байши и Хоуцзян ушли первыми, а вслед за ними ушли Иши Юн с Дуцзянем, наряженные нищими, спрятав в одежде короткие кинжалы. Остальные стали грузить на лодки песок, мешки, тростник, топливо. Когда наступило время трогаться в путь, все удальцы привели себя в порядок, захватили оружие, погрузились в лодки и спрятались там под навесами. Чао Гай Сун Дзян и Хуан Юн сели в Джон Ку Тун Вея, Ян Шунь Ван Коротконогий Тигр и Джен Тянь Шоу в Джон Ку Джан Хэна, Дай Цзун Лю Тан и Хуан Синь в джонку Ян Сяо Эр. Люйфан, Гошен и лили в джонку Ян Сяо У. Мухун, Мучунь и Ли в джонку Ян Сяо Ци. Джугуй и Сун Вань должны были остаться в усадьбе старовому и ждать сообщений из Дзянчжоу. Тун мен на быстроходном челноке отправился вперед разведать путь. Гребцы на джонках, работники поселяния и рыбаки, налегли на весла и в ту же ночь лодки тайно причалили к увей-дзюню.